И леночует в какой-нибудь жуткой грязной дыре. Я не смогу заснуть, буду всё время о ней думать. Если Махмуд принялся за старые штучки, значит, они страшно нуждаются. Милорд нам сейчас принесут холодную говядину. Будет лучше, если вы поедите. Они, наверное, лягут спать голодными, воскликнул Олдер. "Джозеф, я не смогу проглотить ни кусочка". Завтра мы рано должны направиться на поиски. Конечно, мы и парни отправится как можно раньше на поиски, Мириам ответил Джосс. Олтор нашел себе комнату в таверне неподалеку. Общая комната была переполнена и стоял такой шум, что было просто невозможно заснуть. Зашла луна, и Олтор сидел у окна, печально глядя на крыши домов. Днём Лондон Он оказался оживленным, но по ночам он становился зловещим. Уолтер был очень обеспокоен. Ему чудилось, что луна ищет лихих людей, скрывавшихся в темных аллеях и в укромных уголках, тайны, спрятанные в запертых домах. Он подумал о том, что под темным улицам бродит зло, держа в руках нож. Он не мог перенести мысли, то Марьям одна в этом мрачном и опасном городе. Один раз ему послышался крик уолтер на тёмной улице. Он широко распахнул окно и высунулся, затаив дыхание, но понял, что это громогласный пьяница приветствовал своего дружка в темноте. 12 часов. И если вокруг всё хорошо, то я папа Римский, хохотал тот. И здесь её также трудно отыскать, как в Китае, подумал Волтер. Мариам, где же ты? О чём сейчас грустишь? Может, после трудных поисков ты потеряла надежду? Волтер закрыл окно и улёгся на жёсткую несвежую постель. Молодой человек не смог сомкнуть глаз всю ночь. На другой день в полдень маленькая Анна караулила деда, сидя у окна. Наконец девочка громко крикнула. «Я слышу деда!» Он что-то быстро говорит, и у него очень довольный голос. Полтер вернулся в дом под вывеской «Мери Тоттер» после того, как провел много часов в центре города. Он без конца расспрашивал прохожих и бегал по тем местам, которые они ему называли, чтобы еще раз убедиться, что морям там нет. Теперь он ждал вестей, от своих друзей, продолжавших поиски. Услышав слова Анны, он сразу же выскочил из дома. У молодого человека заблестели глаза при виде радостного Джозефа, возглавлявшего процессию длиной в половину квартала. Джозеф высоко подкидывал шляпу в воздух, как это делают министрели или трубадуры, шагая перед армией, возвращавшейся с победой из похода. Лицо у него сияло улыбкой. Рядом с ним шёл один из его огромных внуков. За ним виднелась фигура в сасанианском бурнусе, полы которого били по чёрным ногам. На голове странной личности возвышался огромный тюрбан, скрывавший почти всё лицо. Чернокожий парень вёл за руку маленького мальчика. Последний, прихрамывая, врела женщина в белом За ней следовали любопытные. Сначала Уолтер с трудом мог увидеть ее лицо. Оно показалось ему знакомым, и у Уолтера сильно забилось сердце.